Глава 8. Лира. Родители. Заставила ты всех поволноваться. Мама, бросаюсь к ней, но на полпути останавливаюсь, не зная, чего ждать. Лицо у матери серьёзное. Помню, как она переживала из-за бегства Киры, но мама не сердится. На её лице теперь грустная улыбка, и у меня щемит сердце. Риан мне всё рассказал. Риан? Ах, да, не сразу сообразила. Я же ни разу слышала, как мама обращается к магистру по имени. Дариан или Риан? Это отец предпочитает сокращение от родового Вальгард Валь. Что именно ты знаешь, осторожно спрашиваю я? Что ты рухнула к нему в бассейн, что Делина увидела твое платье и решила, что он завёл любовницу, и как он пытался спасти твою репутацию? Или есть ещё что-то, о чём он умолчал? Нет, всё правильно. Смущаюсь, вспоминая все свои ненормальные реакции на магистра, о которых он, если и заметил, умалчал. Ситуация получилась очень неловкая с госпожой Делиной. Мама кивает. В общем-то, Ариан всё сделал правильно. У Дели язык бежит впереди мысли. Даже если я объясню ей всю ситуацию, выбить из её легкомысленной головы то, о чём она уже подумала, вряд ли получится. Поэтому оставим всё как есть. С платьем я разберусь. С Селиной я знакома. Если будет нужно, купец привезёт новые ткани. Но не это сейчас важно. Всё, что тебе понадобится, доставят прямо сегодня. Домой лучше пока не возвращаться. Мы уже придумали легенду, почему вы с Асмундом не явились на церемонию. Мы с Асмундом? Смотрю на маму с удивлением. А ты считаешь, что я должна была рассказать, что и моя вторая дочь сбежала из дома? С горечью спрашивает она, и мне становится стыдно. Подхожу к креслу, в котором сидит мама, опускаюсь на ковёр и обхватываю её колени. "Прости, мам". "Нам ещё повезло", говорит она, положив руку мне на голову и поглаживая по волосам. "Что королевская чета задержалась, и мы успели связаться с ними. Иначе могло очень некрасиво получиться. Мы заявили, что король Ингвар не смог явиться, и вы отправились в столицу. Распространение слухов о твоём исчезновении мы предотвратили". В курсе только сам Асмунд и его отец. И Маура, несомненно, думаю я. А мама продолжает. Но теперь я хотела бы узнать главное. Что все-таки произошло? Риану, я так понимаю, ты ничего не рассказала. Но мне-то можешь? Могу. Маме я могу рассказать все, как есть. Но только ей. И я описываю утреннюю сцену, не подбирая деликатных слов. «Голая жопа, говоришь?» – хмыкает мама. «Я бы его убила». Выдыхаю с облегчением. «Ну да, а из портала я рухнула прямо в бассейн. Остальное ты знаешь». «Понятно. Слушай, у тебя ужин остынет. Может, мы поедим сначала? Я ведь тоже сегодня без обеда». За едой молчим обе. Я осмысливаю услышанное. Пока понимаю одно. Никто не схватит меня за шкирку и не потащит на помолвку. После еды я наливаю тёплый фруктовый напиток маме и себе. Она делает глоток, ставит чашку и откидывается на спинку кресла. Ну вот, а теперь можно и поговорить. Нужно понять, что делать дальше. Вздыхаю, а мама продолжает. Ты действовала на эмоциях. Помолчи, я только начала. Я хочу, чтобы ты прислушалась к себе по-настоящему. Хочешь ты вернуть Асмунда или избавиться от него навсегда? Избавиться, быстро отвечаю я. Когда так быстро отвечают, это чаще всего значит, что подумать не успели. Мам, я весь день думала. Погоди, не перебивай. Я просто порассуждаю, а ты послушай. Очень хочется сразу же рассказать всё, что чувствую я, но лучше не спорить. Мама не из тех, кто выскажет своё мнение, а после заткнёт мне рот. Ты взрослая девочка и должна понимать, что мужчины в твоём возрасте, и тем более, когда они старше, редко бывают девственниками. Мам, Не мамкой, слушай. Естественно, что у Асмунда были связи. Были, но Лира, мама начинает сердиться, и я примирительно машу руками. Всё, всё, больше не буду. Более того, у вас должна была состояться всего лишь помолвка, а не брак. Инициация твоей драконицы состоится только через 2 года, и вряд ли Асмунд сможет хранить тебе верность всё это время. Это одна из причин, из-за которой я изначально была против помолвки. Ты была против? Мои брови взлетают вверх. А почему? Я не знаю. Я говорила твоему отцу, но у мужчин свои взгляды на политику. Им надо укрепить связи между государствами прямо сейчас. Ну и лорд Вайлер спешил э застолбить тебя в качестве будущей невестки. Застолбить? Это как? Новое незнакомое словечко от матери. Ну, вроде подстраховаться, объявить занятой. Неважно. Девушки после помолвки, как правило, не занимаются поиском пары и перестают обращать внимание на других мужчин. А тебе всё-таки предстоит учиться 5 лет. Мало ли что может случиться. Лорд Вайлер хотел подстраховаться. То есть тебя слушать не стали? Посчитали неубедительной. Более того, они предлагали отправить тебя учиться в Драгонвелл, поближе к наречённому. Но тут уж я взбунтовалась. И убедила твоего отца, что если Асмун окажется не твоим истинным, то оттуда забрать тебя будет сложнее. Итак, я всё-таки веду к тому, что потребности мужчин в добрачных связях считаются в обществе нормой. Но не тобой, мама, уверенно говорю я. Не мной, подтверждает она. По крайней мере, с того момента, как мужчина выбирает свою пару. Именно поэтому я и была против помолвки. Я предлагала первую вашу встречу устроить, когда тебе исполнится 21 год. Тогда в случае проявления связи между вашими драконами, прошлое жениха действительно было бы неважным. Мам, я поняла, что ты хочешь предложить, перебиваю я, надеюсь, что мама всё-таки выслушает. Если я соглашаюсь, что с моей стороны это ревность, то Асмунд на 2 года убирается к себе в Драгонвелл, а я не спешу с окончательным разрывом и стараюсь забыть о том, что я увидела, так? Мама кивает. Вот только это не ревность, мама. Я выросла в реальном мире и отлично понимаю. У мужчины могут быть связи в прошлом. Но мой голос становится реще. Не за несколько часов до помолвки, ни в замке невесты, и ни не с её подругой. Замолкаю. С минуту в комнате тихо. Лера начинает: "Мама, и останавливается. Успокаиваю дыхание и продолжаю. Но это не всё. Есть и другое. Даже до пробуждения моей драконицы должна быть хотя бы крохотная симпатия друг к другу. Её не было. Мам, я даже ревности в тот момент не почувствовала. Меня больше задело предательство Мауры. Вздрагиваю от хлопка ладоней по столу и поднимаю глаза на маму. Хорошо, решительно говорит она. Я всё поняла и настаивать не стану. Помолвка в любом случае уже не состоялась. Менять ничего не будем. 2 года отсрочки у тебя есть. И лорд Валлер это принял, но с одним условием. Его сын переводится в нашу академию, чтобы у вас с Асмундом появился шанс получше узнать друг друга. О нет. О, да, Лира. Вот с этим я ничего поделать не смогу. Опускаю голову. Если Асмунд будет учиться здесь, я буду с ним постоянно сталкиваться. И наверняка его отец объяснил ему, как я важна в политическом смысле. А значит, спокойной жизни у меня не будет. хотя остаётся шанс, что он не очень заинтересован во мне. Стук в дверь прерывает мои размышления. "Входи, Айв", громко отвечает мама. А я в очередной раз испытываю зависть к тому, как мои родители друг друга чувствуют на любом расстоянии. Это и значит истинность. Дверь открывается, и в гостиную входит отец. Он не один. Следом в комнату шагает магистр Вальгард, и я сжимаюсь в комок, чувствуя, как кровь приливает к моим щекам. Ну здравствуй, Лира, с порога начинает отец. Мы уже всё выяснили, Айв, перебивает его мама. На её лице безмятежная улыбка, а в голосе лёгкий нажим. Тихий рык в ответ. Так отец обычно берёт себя в руки в случае сильного раздражения. Обычно это происходит после маминого вмешательства. Только она умеет остановить его одним жестом или словом. А я стискиваю челюсти, и как бы мне ни хотелось прикинуться предметом мебели, Заставляю себе поднять глаза и прямо встретить отцовский взгляд. Никто и не говорил, что будет легко. Некоторое время мы смотрим друг другу в глаза, а потом отец неожиданно первым отводит взгляд, но брови его остаются нахмуренными. Что там в Ворокгви, Риан? Вы нашли тех, кто пытался схватить Лиру? спрашивает мама. Она смотрит на Вальгарда, и я тоже украдкой перевожу взгляд на него. Невольно любуюсь его чётким профилем. Останавливаюсь на губах, вкус которых так и не попробовала. О чём это я опять? Нервно сглатываю. К сожалению, нет, Рия», отвечает магистр низким будоражащим голосом. Перевожу ревнивый взгляд на мать. Мне кажется, что на бархатные ноты, которые прозвучали в этих обычных словах, не может спокойно отреагировать ни одна женщина. Однако мама именно в этот момент берёт за руку подошедшего к ней отца и бросает на него короткий взгляд. Всего миг Но столько нежности в её глазах, обращённых к мужу, что я краснею от собственной глупой мысли. И часть разговора проходит мимо моих ушей. В замке слишком много гостей, пробивается сквозь ворох моих переживаний голос отца. Ри пришло и сочинить целую историю о её отъезде. «Поэтому мы бы хотели, — добавляет мама, — чтобы Лира до начала учёбы осталась в академии. И никаких вариантов с поездками в город, — жёстко говорит отец. Мы должны найти тех, кто её преследовал. Ну, самая простая версия на губах Вальгар догорькая усмешка. Конкуренты на престол. У всех членов совета есть сыновья. В пророчестве никакого намёка на то, кто станет королём, кроме Он не договаривает. А мои родители оба как по команде поворачиваются ко мне. И только ректор по-прежнему избегает смотреть в мою сторону, даже головы не повернёт. Я так сильно достала его за сегодняшний день. Ты поняла? Никаких прогулок с однокурсниками в праздники, выходные, чеканит отец. Мама кладёт руку на его широкую кисть и лёгким поглаживающим движением успокаивает, а сама добавляет мягко: "Это действительно может быть опасно". "Да понимаю я", ворчу. "Не маленькая". "Это после сегодняшнего", взрывается отец. А я закусываю губу, чтобы не ответить так же резко. Как любит приговаривать мамин фамильяр Йорк. Молчи, дурак, за умного сойдёшь. Вот и мне не мешает порой промолчать. Мама сама ему всё объяснит. Нам пора, поднимается мама. У нас полон замок гостей, которые не собираются до фейерверка над ночным морем разъезжаться по домам. Пойдём, Айв. Дариона можно доверять. Извини, Валя, что на тебя по нашей милости свалилось вот это недоразумение, отец кивает на меня. Магистр с шумом втягивает воздух. Я так понимаю, этот вздох демонстрирует усталость и обреченность. И он даже сейчас не удостаивает меня взглядом. «Боюсь, в этом есть и талика моей вины», — неожиданно говорит ректор. «Ты о трактате?» — не спрашивает, а скорее утверждает отец. «Да уж, удружил. Не было бы твоей находки, и, скорее всего, девочки получили бы по одной стихии, а не вот это вот сочетание льда и огня». «Что за трактат?» — не выдерживаю я. Много будешь знать, рычит отец. Но я чувствую, что он больше не сердится. В его голосе улыбка. И у тебя будут такие же милые и послушные дети, как ты и твоя сестра. Перед выходом мама меня обнимает и напоминает: "Всё необходимое отправлю сегодня же". Скидываю глаза на отца в ожидании ещё какой-нибудь напутственной фразы. А как же иначе? "Не натвори ещё чего-нибудь", ворчит он. "И слушайся магистра". А затем отец привлекает меня к себе, быстро целует в лоб и выходит вслед за матерью. «Магистр!» — говорю я в спину Вальгарда, направившегося к двери вслед за моими родителями. «Мне нужно с вами поговорить». На миг он замирает в дверях, затем, не оборачиваясь, бросает коротко и, как мне кажется, раздраженно. «До завтра терпит?» «Да, теряюсь я». Магистр молча шагает через порог. А мне становится обидно, что за всё это время он так ни разу и не взглянул на меня, как будто я прокажённая. Но не дольше. Рявкаю я в его надме на выпрямленную спину. Или мне придётся решить этот вопрос самой? Мне слышится с трудом сдерживаемое рычание. Завтра утром. Он, наконец, поворачивается, и я вижу, как раздуваются его ноздри от гнева, а в глазах вытягиваются зрачки. И только попробуй сбежать в город для решения своих проблем. Из комнаты не выходить. Ясно? Киваю испуганно. Магистр смотрит мне в лицо пронизывающим и одновременно холодным взглядом. Делает какой-то вывод про себя и удовлетворенно кивает. Дверь захлопывается, и по всей её рамке пробегает вереница огоньков. Некоторое время стою остолбенев. Этот проклятый дракон вот так просто взял меня и запер, чтобы под ногами не путалась. Внутри нарастает протест. С полчаса пытаюсь сломать защиту, просто так, из принципа. Потом проверяю окна. Как же, четвертый этаж. И, наконец, сдаюсь. Сажусь на кровать. Завтра утром все ему выскажу, а сегодня зеваю. Кажется, я все-таки переоценила свои силы.